Глава 5. Мужчина держался от женщины на короткой, но безопасной дистанции, лишь мельком отмечая для себя, куда она собирается пойти. Он положил в корзину пару предметов, чисто символически, чтобы походить на обычного покупателя. Он поздравил себя с тем, как незаметно может слиться с толпой. Никто не смог бы обнаружить его истинные намерения. Хотя он и так никогда не принадлежал к тому типу людей, которые привлекали к себе внимание. В детстве он чувствовал себя практически невидимым. Теперь же он наконец-то смог использовать собственную неприметность себе во благо. Несколько мгновений назад он стоял совсем рядом с ней, всего в полуметре. Поглощенная выбором шампуня, она не обратила на него никакого внимания. А он знал о ней довольно много. Он знал, что ее зовут Синди, что её муж владеет картинной галереей, а она работает в бесплатной медклинике. Сегодня был один из ее выходных дней. Прямо сейчас она болтала с кем-то по телефону, судя по всему, со своей сестрой. Она рассмеялась в ответ на замечание собеседницы. Он покраснел от ярости, думая, что она могла смеяться и над ним, как привыкли делать все девчонки. Его гнев усилился. На Синде были шорты, майка и дорого выглядящие белые кроссовки. Он смотрел из машины на ее пробежку, дожидаясь, когда она закончит и пойдет за продуктами. Он знал, что так выглядит каждый ее выходной. Она принесет продукты домой, разберет их, примет душ, а затем поедет обедать с мужем. Благодаря тренировкам у нее была хорошая фигура. Ей было не больше 30 лет, однако кожа на ее бедрах была не такой упругой. Очевидно, не так давно она сильно похудела и явно этим гордилась. Неожиданно женщина направилась к ближайшей кассе. Мужчину это застало врасплох, она закончила шопинг раньше обычного. Он поторопился занять очередь за ней. Для этого ему пришлось практически оттолкнуть другого покупателя. Мысленно он выругал себя за это. Пока кассир пробивал ее покупки, он подошел и встал к ней очень близко. Настолько, что мог почувствовать запах ее тела, острый запах пота после энергичной пробежки. С ним он собирался получше познакомиться уже совсем скоро. Но тогда этот запах будет смешан с другим ароматом, который восхищал его своей необыкновенностью и таинственностью. Запах боли и ужаса. Наблюдатель оживился. У него даже закружилась голова от радостного предвкушения. Оплатив покупки, девушка толкнула тележку по направлению к автоматическим стеклянным дверям и вышла на парковку. Теперь он, не торопясь, оплатил свои покупки. Ему не нужно было следовать за ней до дома. Он уже был там, в ее квартире. Он даже трогал ее одежду. В ее следующий выходной он снова займет свой дежурный пост. «Уже скоро», — думал он. «Уже совсем скоро». Усевшись в машину... Синди Маккинан подождала пару мгновений, непонятно от чего ощущает дрожь. Она помнила странное чувство, которое появилось у нее в супермаркете. Это было жуткое, необъяснимое ощущение того, что за ней наблюдают, и что-то еще. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы разобраться в этом. Наконец она поняла, что у нее есть чувство, что кто-то желает ей зла. Ее затрясло. Последние несколько дней это чувство то и дело появлялось. Она упрекала себя, считая его совершенно безосновательным. Девушка затрясла головой, стараясь стряхнуть эти мысли. Заводя машину, она заставила себя подумать о чем то другом и улыбнулась, вспомнив разговор со своей сестрой Бекки. Сегодня вечером Синди будет помогать ей организовывать большую вечеринку с тортом и воздушными шарами в честь дня рождения ее трехлетней дочери. «Сегодня будет прекрасный день», — подумала она.